Вышли они все же ночью, чтобы в предрассветных сумерках и поднимающемся тумане достичь русских позиций. Залегли в лесу за передней линией русских постов, дождались, пока разведнелось, и потом целый день мотались среди русских частей, нанося их расположение на карту. В этом не было ничего сложного. Русские проявляли поразительную беспечность. Похоже, они не ждали от немцев активных действий. Если кто-то и рылокоп... то это был непременно солдат в неразодранной и не форме. Свежее пополнение. Старики же сидели вокруг костров, а то и вовсе лежали под навесами и курили какие-то невероятно длинные, изогнутые и чрезвычайно вонючие самокрутки. Возможно, так они отгоняли комаров. Комаров действительно не было. У танкистов все было наоборот. Солдаты в новой форме курили папиросы, облокотясь на блестевшей свежей краской танки. а у побитых машин ползали механики в пропитанных машинным маслом телогрейках. Ни суеты, ни высокого начальства, обычных предвестников грядущего наступления, не наблюдалось. Они забрались довольно далеко вглубь русских позиций. Когда стало смеркаться, они выбрали дорогу, ведущую на запад, и пошли вдоль нее, почти не таясь, невидимый на фоне густого, едва начавшего желтеть леса. Вдруг за их спинами зажегся свет, донесся какой-то трескучий звук. Они отступили за линию деревьев. Свет непрестанно прыгал вверх-вниз, влево-вправо, как будто по дороге шел пьяный с фонарем в руках и громко рыгал на ходу. «Это мотоцикл», — высказал предположение Юрген. «У русских нет мотоциклов», — сказал красавчик. Он прислушался. «Это грузовик». «А почему фарадно?» — спросил Юрген. «Скоро узнаем», — ответил красавчик. Минут через пять, мимо них, тяжело переваливаясь, проехала машина. Проехала, громко сказано, она едва плелась. Спереди она походила на морду бульдога, сбоку на собачью будку на колесах. В будке виднелся всего один силуэт. — Это бензовоз, — ухватил главный красавчик. — А наши танкисты жалуются, что у них горючего в обрез. Юрген ничего не сказал. Зачем тратить слова, когда и так понятно, что надо делать? Они с красавчиком выскочили из кустов одновременно и припустили вслед за машиной. Потом они разделились, одновременно рванули двери кабины. Со стороны Юргена так никого и не оказалось. А Красавчик просто выкинул водителя из машины. Ему не терпелось вновь оказаться за рулем. Красавчик нажал на педаль тормоза. Машина, вильнув, остановилась. «У нее, похоже, тормозов на передних колесах нет», — извиняющимся голосом сказал Красавчик. Они вылезли из кабины. К ним неспешно подошел бригаут, протиравший нож какой-то тряпкой. «Могли бы еще языка привести», — с легкой укоризной сказал ему Юрген. «Много шуму, мало толку», — сказал Бритгалт. «Тоже верно», — подумал Юрген. Сводила какой спрос?» «Да и отпустили уж одного. Сколько можно?» «Потрясающий агрегат», — сказал красавчик, осмотрев машину. «Как русская игрушка, вся из дерева. Смотри, подножки, брызговики, баранка, сиденья, кабина водителя». Он постучал по кабине. «Но это же вагонка, как деревенский нужник». У Красавчика были свои ассоциации. — Фары тоже деревянные? — спросил Юрген. — Нет, обычная, но одна. Наверное, из экономии. Будем надеяться, что двигатель тоже не деревянный, — пошутил Юрген. — Будем надеяться, — сказал Красавчик серьезно. О машинах он не шутил, но это было святое. Он взял шланг, притороченный рядом с цистерной, понюхал. — Бензин. Я боялся, что будет ихняя солярка. Он пристал на заднем колесе, обстучал пальцем цистерну. — Полная. — Конечно, полная, — сказал Юрген. Он же в сторону фронта ехал. — Ну, мало ли, заблудился, — сказал красавчик. — Как бы нам самим не заблудиться, — ответил Юрген и повторил раздумчиво. — Заблудимся. Он уже размышлял о том, как им преодолеть русские посты на передовой. Прорываться на бензовозе — последнее дело. Вспыхнешь факелом от первой же попавшей в цистерну пули — Русские, в сущности, были правы, делая все, что можно из дерева. Так и так сгорит. Чего металл зря переводить? Они проехали километра три без приключений. «Стой!» — раздался крик. В свете фары возник солдат. В руках у него была русская винтовка. Из-под плащ-палатки торчали ноги в широких галифе, обмотках и ботинках. На голове русская каска. Вместо красной звезды на ней был намалеван орел с повернутым налево клювом. Вот — сказал тихо-красавчик, стягивая свою каску с головы. Бритгаупт, наоборот, надвинул каску еще глубже, вдавился в сиденье, приоткрыл дверь и соскользнул на обочину. — Сразу мы свихнулись. К фрицам едете! Из темноты появился офицер в мундире с накладными карманами и погонами хлястиками. На четырехугольной фуражке с мягким козырьком красовалась кокарда все с тем жарлом. А вы кто? — крикнул по-русски Юрген. — Первая дивизия войска польского. сказал офицер армия людова добавил солдат нам танкисты нужны крикнул юрген и на обум третий батальон десятого полка не знаете где стоят не знамо ответил офицер русские там он махнул рукой в противоположном направлении а там фрицы он показал рукой за спину поворачивай заблудились сокрушенным голосом сказал юрген мы здесь не развернемся есть впереди Черт, слово из головы вылетело в самый ненужный момент. «Перекрестие!» «Сто метров, может больше, но там ничейная земля. Не сгинем! Ждите скорости назад!» — крикнул Юрген и шепнул красавчику. «Давай вперед!» Я сказал им, что нам надо развернуться. В кабину втиснулся Бритгаупт. Он был молодцом, не начал палить почем зря. С ним это иногда случалось. «Лихо ты с ними разобрался», — сказал красавчик. «Это кто были?» «Поляки!» — ответил Юрген. «Откуда здесь поляки?» «Здесь везде поляки. Мы в Польше, красавчик!» «Мы на фронте, Юрген. На восточном фронте. Здесь есть только немцы и русские». «Немцы, русские, немецкие русские, русские немцы!» — принялся тасовать про себя Юрген. Контратака им удалась на славу. Они смяли польскую кавалерийскую часть, раскатали три батальона русской пехоты и в пух и прах разнесли хозяйство танкового полка. Викинги потеряли пять машин, русские — около двадцати. Они бродили по большой поляне, рассматривая разбитые, сожженные и просто брошенные танки. — А это что такое? — спросил Фридрих, останавливаясь перед одним из брошенных танков, непривычно высоким. — Ни разу не видел. — Ты вообще мало пока что видел, — сказал Юрген. — У тебя все впереди. — Ты счастливчик, — сказал красавчик. — Будущее сулит тебе столько волнующих открытий. Нас-то уже ничем не удивить. — Привет, Шерман. Он похлопал танк по высокой груди. — Американский М4, — пояснил он Фридриху. — Хорошая машина. Особенно, если ты внутри, а не снаружи. — Откуда здесь американский танк? — удивился Фридрих. — Из Америки, естественно. Пожал плечами красавчик. Он не видел в этом ничего удивительного. Их действительно трудно было чем-либо удивить. Из башни Шермана высунулся знакомый норвежец. «На ходу!» — сказал он, показывая им большой палец. Он был из экипажа подбитого танка, и он вновь рвался в бой. Они все рвались в бой. Они не сильно продвинулись. Тигры, пантеры, трофейные Шерманы и Т-34 — все они одинаково вязли в польской глине. Они сжигали остатки топлива и расстреливали боекомплект. Сверху на них непрерывно сыпались снаряды. У русских не было ни в чем недостатка, ни в пушках, ни в снарядах. Их рассекали и обходили кавалерийские части, копыта коней не так вязли в глине, как гусеницы танков. Им пришлось отступить. Они окружали прорвавшиеся им в тыл русские части, а те, в свою очередь, окружали их. Получался слоеный торт. Юрген наконец понял, почему его называли Наполеоном. Тот ведь тоже точно так же отступал из России. Слой французов, слой казаков. Теперь их, немцев, пытались размазать как крем и прижать сверху. Шалишь. Им это не впервой. Они знали, как действовать в таких ситуациях. Они вырывались из обхвата и смыкали ряды. Они установили линию фронта и даже на какое-то время зацепились на их старых позициях. Но им пришлось вновь отойти. Русские пытались прорваться к Висле между Модлином и Варшавой, рассечь немецкие силы. Они рассеклись сами, по-живому. Остатки викингов стали отходить к Модлину и их батальон к Варшаве. Они огрызались огнем и контратаками и цеплялись за каждый бугорок, за каждый овражек. Но они были вынуждены отходить, когда на два, когда на пять километров в день. У русских было преимущество во всем – в живой силе, в танках и артиллерийских орудиях, в самолетах и боеприпасах. «Сила солому ломит», – так сказал Бритгаут как-то поздно вечером, перед очередной сменой позиции. У русских было преимущество во всем, но на их стороне была выучка и сила духа. Они не тряслись от страха, как зайцы. Они сражались, стараясь нанести противнику максимальный урон, хоть насколько-то уменьшить его громадное численное превосходство. Им это удавалось. Соотношение потерь было где-нибудь пять к одному. Но этот один был для них на весь золото. Этот один был их товарищем. Они потеряли больше половины батальона. Юрген теперь командовал взводом. Этот взвод был немногим больше его прежнего отделения. Оберфельдфебель Хаппих погиб при их совместной с норвежцами контратаке. Он был ранен пулей в руку при первой шестычке. Тогда ему повезло. Он был слишком большим, Оберфельдфебель Хаппих. Он представлял собой отличную мишень и не подходил для современной войны. Он утверждал, что его спас опыт. После перевязки он вернулся в строй. В контратаке в него угодил артиллерийский снаряд. От этого не спасает никакой опыт. Опыт и везение. Неизвестно, что имело большее значение. Целлер, бывший лейтенант и боевой офицер, заработал уже два ранения. Но что новобранцы громадки не было ни царапины. И ведь нельзя сказать, что громадки отсиживался в тылу. Им просто негде было отсиживаться. Им подчас некуда было забиться. Однажды атака русских застала их в чистом поле. Три танка вырвались из леса и поперли прямо на них. Бредгаупт, как заведенный, копал окоп. Окоп на двоих. Юрген лежал в нескольких метрах впереди, сжимая в руках связку из двух последних гранат. Ему удалось подорвать и зажечь танк. Красавчик расстрелял танкистов, пытавшихся выбраться наружу. Тоже удалось еще кому-то на противоположном фланге. Но один танк прорвался. Он прошелся гусеницей по неглубокой ямке, в которой лежали, прижавшись друг к другу, Карл и Фридрих. Танк оставил после себя кровавое месиво. Его правая гусеница была красной от крови. Он стремился дальше, чтобы обмыть в крови и левую. Он весь жаждал крови. Этот кровавый пир остановил обер-лейтенант Вортенберг. В бою он оказался столь же хорош, как и в общении. Он остановил торопливого солдата, вырвал гранату из его руки и, выждав паузу, хладнокровно метнул ее точно в ходовую часть танка. И тут из неглубокой ямки поднялась залитая кровью, забрызганная кусочками мозга и облепленная ошметками кожи и мышц фигура. Это был Фридрих. На нем была плоть и кровь его товарища. С легкой руки красавчика его уже многие называли счастливчиком. Теперь это прозвище утвердилось навсегда. Но Фридрих не выглядел счастливчиком. В его сердце была огромная рана, ведь он потерял старого товарища. Она заживет со временем, с опытом. с горьким опытом потерь. Опыт – дела наживное. А чтобы его нажить, нужна удача. Удача в их солдатском деле важнее всего. Так разрешил для себя этот вопрос Юрген. Они уперлись спинами в стены Праги, Варшавского предместия. Русские уже были здесь месяц назад. На это указывали сгоревшие танки и полуразложившиеся трупы их солдат, которых некому было похоронить. Тогда их удалось отодвинуть от стен города. И вот они приступили во второй раз. Это была неплохая позиция. На ней можно было попытаться закрепиться. Но командование рассудило иначе. Им приказали оставить предместье и перейти на левый берег Вислы. Они не могли миновать Варшавы. Она была суждена им. Наступило обычное в таких случаях затишье. Наступавшие давали оборонявшимся возможность покинуть город. Зачем озлоблять противника и вынуждать его оборонять каждый дом? если он готов оставить их добровольно. Дают — бери. Продолжить драку можно и потом. Лучше в чистом поле, но можно и в следующем городе. Побить и еще что-нибудь отнять. 570-й батальон покидал Прагу одним из последних. Юрген с лейтенантом Вортенбергом поспешили по мосту на другую сторону. Там клубилась темная толпа, плохо различимая в белесом утреннем свете. Скорее всего, это был затор. Тоже обычное в таких случаях дело. Надо было разобраться и с затором, и с тем, куда им двигаться дальше. Им не хотелось вдруг застрять на мосту или около него. Они не очень доверяли джентльменству русских. Те могли начать авианалет или артобстрел в любой момент. Они быстро со всем разобрались. Юрген вернулся на мост и сделал серию условных сигналов белым флажком. Можно начинать движение. Колонна батальонов вступила на мост. Впереди шел подполковник Фрики. Он считал делом чести пройти по мосту, как положено, ровным строем, печатая шаг. Если бы у них было знамя, он бы приказал его развернуть. Но и так все выглядело очень достойно. Они не бежали, они даже не отступали. Они просто меняли позицию, как когда-то давно на маневрах в присутствии государя-императора Вильгельма II. Да по такому мосту грех было не пройтись парадным маршем. Недаром он назывался новым. Широкий, крепкий, с ровным покрытием, почти не поврежденным артиллерийскими обстрелами. А Юрген, облокотившись на кованую решетку моста, тоже по большей части сохранившуюся, обозревал окрестности. Он был в Варшаве только раз, три недели назад. Он видел лишь кусочек полуразрушенного города. Но даже по сравнению с этим, открывшаяся его взору картина была ужасной. Города как такового не было. Была череда развалин с редкими вкраплениями более или менее целых домов, которые обреченно ждали своей очереди. До них пока не дошли ноги саперов и их безжалостные руки. До них случайно не долетели бомбы и снаряды. Многие высокие дома с рухнувшими внешними стенами походили на пчелиные соты, другие на тонкое кружево. Они не заслоняли обзор. Лучше бы заслоняли. Потому что череда разрушений тянулась до самого горизонта, насколько хватало видимости. Воздух был насыщен пылью, гарью и сладковатым запахом разлагающихся трупов. Кресты на многочисленных соборах были сбиты. Один из соборов, чуть наискосок от моста, горел ярким пламенем. Дым растекался во все стороны, как ладан. Небо не принимало его. Бог отринул этот город. Краймуха Юрген слушал разговор нескольких саперов, возившихся поблизости с электропроводкой. Говорил преимущественно один старый, лет двадцати пяти сапер. Он поучал молодых, присланных ему в помощь. Юрген немного поежился, когда услышал, что под ним на опорах и под полотном моста находятся почти три тонны взрывчатых веществ мгновенного заряда, четыре с половиной тонны низинного заряда и четыре тонны даморита. Сюда бы красавчика, он бы в микро разъяснил, что означают эти названия. Но и без него было понятно, что если когда рванет, мало не покажется. С некоторым удивлением он узнал, что заряды начали закладывать еще в конце июля, когда они были в Брестской крепости, вернее уже в подземелье крепости. Но все равно это было далеко, в Варшаве ничего непосредственно не угрожало, даже восстания не было, и никто его не ожидал. Что же, век живи, век учись. Вон оно, как командование рассуждает, все загодя. Скажи теперь, кто что в Берлине начинают минировать рейс-канцелярию, он уже не удивится. Неприятно кольнуло, что запалы должны были зажечь еще в 5.30. Выходило, что они должны были остаться на той стороне, что их бросали. Им, конечно, не привыкать. Они бы сражались до последнего. В крайнем случае, они бы нашли способ перебраться через реку. Но все равно неприятно. Их спасла случайность. Саперы во время зажигания попали под сильный винтовочный обстрел. Один из товарищей старого сапера погиб неположенной смертью. Двое других были ранены, поэтому и пришлось вызывать новую команду. А еще были повреждены некоторые провода. Сильный, видать, был обстрел. Вот только кто и откуда мог стрелять здесь из винтовок. Этого Юрген не мог взять в толк. Батальон уже проходил мимо него. «Взвод! Внимание! Равнение направо!» Браво скомандовал красавчик. Он, конечно, прикалывался по своему обыкновению. А парни у них в обзводе такие, что всегда готовы поддержать шутку товарища. Они повернули к нему каменное лица и принялись с удвоенной энергией печатать шаг, прижимая локти к туловищу. Юрген вытянулся и отдал им честь. Во всякой шутке есть доля шутки, а с честью шутить не надо. Рядом с красавчиком шагала Эльза, вот бедовая девчонка оказалась. Как пристала к ним, так уже и не отстала. Прошла с ними весь их последний ратный путь, короткий, но кровавый. Она эту кровь как могла уменьшала. У нее это действительно неплохо получалось. И вот шагает рядом с красавчиком, одетая в мужскую форму, неделю не мывшаяся, со спутанными волосами, а глазки-то угольком подвела. Девчонка, голова повернута, подбородок вскинут, губы крепко сжаты, хоть сейчас на учебный плакат для новобранцев. Красавчик ест глазами начальства, то есть его Юргина, а Эльза красавчика. На кого же ей еще так смотреть, кроме как на красавчика? Юрген пропустил колонну и пошел сзади, помахивая свернутым флажком. Раздался нарастающий вой, грохот. Полотно моста задрожало. Юрген обернулся. Из-за предместья кучной стаи неслись русские снаряды. Но они опоздали. Первый снаряд запустил цепную реакцию взрывов. Два пролета моста поднялись в воздух, развалились на куски и тяжело ухнули в реку. И почти тут же мимо головы Юргена просвистела пуля. От черт! Сказал красавчик, который отстал от колонны и подошел к Юргену, чтобы посмотреть, что осталось от моста. Просвистела вторая пуля. Красавчик ничего не сказал. Он пригнулся и побежал вслед за колонной. Юрген за ним. Они бежали не от пуль. Они бежали навстречу им. Пули неслись из города».